Вы про меня не знаете, если не считали книжки под названием «Приключения Тома Сойера». Книжку эту написал мистер Марк Твен и, в общем, рассказал все, как было по-настоящему. Окончается она тем, как мы с Томом разыскали клад и разбогатели. Судья Тэтчер положил все деньги в банк, и мы стали получать по доллару каждый день. Отца моего к тому времени уже год, как никто в городе не видел, и вдова Дуглас усыновила меня. Стал я у нее жить, только житье это показалось мне очень несладким. к вдове переехала ее сестра, мисс вотсон настоящий сухарь в очках, все время играющий на фортепиано и тоже принялась за мое воспитание. Не зевай. Не зевай и не подтягивайся за столом, Геккельбери. Веди себя как следует. Ты спрашиваешь, зачем молиться каждый день Вот если ты будешь это делать То все, о чем ты не попросишь, Господа Пошлется тебя Нет, мэм, нет Не тут-то было Один раз, правда, я вымолил себе удочку Но она оказалась без крючков она что она мне сдалась без крючков? Ты должен понять, как Геккельберий, что грешно обращаться к Богу с такими суетными просьбами Молиться нужно о том, чтобы Господь даровал тебе духовные блага А это что такое, мэм? Это значит, что если ты будешь помогать людям и совсем не думать о себе, Бог не спошлет на тебя свою благодать. Значит, и о вас я могу позаботиться, мисоцем. О, конечно, если тебе это подсказывает твоя совесть. Она подсказывает мне, мисоцем. Чтобы я помолил Бога, чтобы он помог вам хоть немножко потолстеть. Ах, ты несчастный глупец! Прости меня, Господи! Я и говорила, с тобой после этого не желаю. Мисс Уотсон! Не желаю с Уотсон, ну не надо! Ну, браво, я же не нарочно! Мисс Уотсон, я не хотел! Мисс Уотсон привезла с собой большого негрослугу по имени Джимм. Этот Джим пользовался большим уважением у всех негров в округе, так как имел большой волосяной шар, величиной с кулак, в котором, как Джим говорил, сидит дух, и этот дух все знает. И вообще, Джим знал очень много всяких примет, и поэтому разговаривать с ним было куда интереснее, чем с его хозяйкой Мисс Оцен. Не хочет говорить, Гек, сынок. Ты смотри, а чего это он, Джим? Бывает, иногда заупрямится и нипочем без денег говорить не станет. Джим, а у меня есть четверть доллара, монеты, только она фальшивая. Но может, шар ее возьмет, не все ли ему равно? Покажи-ка мне ее, Гек. Держи. Нет, ничего, а мы сделаем так, что он ее примет за настоящую. Надо разрезать сырую картофелину пополам и положить туда монету на всю ночь. Так что на завтра её в городе возьмёт любое не то, что волосяное шар. Точно, Джим. Точно, я ведь знал про это. Только позабыл. А пока давай как есть, может, он и клюнет. Ну, держи. Ну вот, теперь всё в порядке. Теперь, если хочешь, он тебе хоть всю судьбу перескажет. Хочешь? Хочу. Валяй. А про что вы хотите узнать? Не знаю. Ну, хотя про моего папашу. Как он? Вернется в город? Или уж насовсем ушел? Mm -hmm. Так, С -с -с слушай. Он будет мне говорить, а я тебе. Так, ваш папаша еще сам не знает, что ему делать. Иной раз думает, что вернется, а иной раз думает, что не вернется». Тебе всего лучше не беспокоиться. Он сам все решит, как ему быть. Вокруг него летают два ангела. Один белый, другой черный. Белый его только добру научит. Как прилетает черный, так все дело портит. Нельзя сказать, пока который победит. В конце концов, надо подождать. Ну вот, Гек, сынок, все тебе ясно. Да. Теперь-то мне всё ясно. Ну, спасибо. Спасибо, Джим. Не стой. Я тебе говорил, этот шар знает всё на свете. Прошло ещё месяца три или четыре. Наступила зима. Я почти что каждый день ходил в школу. Научился складывать слова, читать и писать немножко. Выучил таблицу умножения. Сперва я эту самую школу терпеть не мог, а потом ничего, стал привыкать понемножку. Но вот всего тяжелее мне было приучиться жить в доме и спать на кровати. Иной раз до наступления холодов я все-таки удирал на волю и спал в лесу. Это было вроде отдыха. И тут однажды, как-то вечером, когда я по старой привычке через окно влез к себе в комнату, Оказалось, что там сидит мой родитель собственной персоной. Здрасте. <смех> ну, ну, давай покажись. Ишь ты, как выгляделся. Я слышал, что ты в школу теперь ходишь, да? Небось, уже и образованный стал, да? Может, стал, а может, и не стал. Вот. Ты не очень-то груби, а то, думает, отец ему мой в подмётки не годится, раз он не неграмотный. Смотри, я дурь-то эту, которую тебе в этой школе набили, мигом выколочил. Кто тебе разрешил в школу ходить, говори? Да вот, велел. Да вот, Дуглас. А родного отца ты спросил? А вас в городе не было. Мало что. Я им я покажу, как соваться не в свои дела. А тебя, чтоб я не видел около школы, не то знаешь, что будет. Знаю. Ну вот. Его мать не читать, не писать не умела. Так и померла неграмотно. Его родные все как один померли и все неграмотные были. Родной папка не читать, не писать не умеет. А он ишь какой умник. Ишь какой. Небось и считать выучился в этой самой школе. Ну и вы учился Да? ну скажи, сколько будет, к примеру, шестью семь? Шестью семь? 35 пять. Ха -ха. Да, правильно. Да, а то я был не поверил. Да. Ну, тогда... Считай заодно, сколько у тебя денег лежит в банке. Каких денег? Нет у меня никаких денег. Врёшь! Я уже два дня в городе и только и слышу, что про твоё богатство и ниже по реке все про это говорят. Ты думаешь, зачем я приехал? У меня вот <свы> как раз деньги кончились. И чтоб к завтраку... Ты мне их достал. Да говорят, вам нет у меня никаких денег. Я у меня знаю. нет никаких денег. Я знаю, знаю они у судьи Тэтчера. Так вот, возьмёшь завтра у него. Ох, ох, ох. У сынка и кровать, и простынки, и ковёр на полу. А папка Ведь родной его папка, который растил его, должен валяться на кожевином заводе вместе со свиньми. Я вам говорю, нет у меня ничего. ну Спросите, если не верите, судит вечер. Он вам то же самое скажет. Ну ладно, не хочешь по-хорошему, я его сам спрошу. Я его заставлю сказать. На другой день старик напился пьян, и пошел к судье Тэтчеру за деньгами, но ничего из этого не вышло. Старик рассверепел и подал жалобу в суд, а потом принялся за меня, потому что я так и не бросил школу. Раза два он меня поймал и отлупил, а потом и вовсе увез на лодке на другую сторону реки, мили за три вверх. Там посреди дремучего леса стояла бревенчатая хибарка, и вот в ней-то мы и поселились. Жилось нам, в общем, неплохо. Только старик не отпускал меня ни на минуту и всегда запирал на ночь дверь, а ключ прятал. Папаша, ну что там слышно в городе? Что слышно? Да вот, ходят слухи, будто твоя вдова собирается затеять другой процесс, чтобы отобрать тебя у меня. Ну, я покажу, я покажу. Я ещё посмотрю, как это вдова тебя отберёт. Вот пусть только попробует. Я им покажу, кто хозяин Гетельбери Финну. Я! Иллюзия вот твоя вдова Дуглас. Время шло. Старик всё больше пил, а пьяный сильно дрался. Этого отбирал я уже стерпеть не мог. Однажды он уехал и пропадал целых три дня. Дверь он запирал, так что выбраться из хибарки не было никакой возможности. Окно было такое, что и собаки не пролезть. И вот за эти три дня я отыскал одну вещь, ржавую пилу без ручки. В дальнем углу за столом была прибита к стене старая попона, чтобы ветер не дул в щели. Я залез под стол и стал отпиливать кусок нижнего бревна такой величины, чтобы можно было мне туда пролезть. Дело это шло к концу, когда вдруг вернулся мой отец. Гек, Гек, ступай к лодке, я там привёз кое-что. В лодке лежал мешок кукурузной муки, Большой кусок копченой грудинки, порох и дробь, а еще бутыль виски в 4 галлона. Я вынес все это на берег, а потом сел на нос лодки и стал думать. Надо ведь было все как следует решить. Эй, сынок, ты там что, спишь или утонул? Иду, иду, папаш, иду. Готовь ужин, сынок. Готовь, готовь. Бутылочку не убираю не стоит, не стоит. А я думала она вам пригодится после ужина. <смех> и после ужина тоже. Когда на следующий день он отправился в лодке на ту сторону, я подождал, пока по времени он отъедет подальше, вытащил пилу и стал пилить то самое бревно. Я выбрался на волю, прежде чем отец переправился на другой берег. И вот здесь мне повезло. Я увидел, что по реке неподалеку от берега плывет маленький челнок. Чем бежать в лес, думаю, спущусь лучше вниз, мильно пятьдесят. Подогнал челнок к берегу, перенес в него всю еду и все вещи, какие были в доме. Потом топором взломал дверь, и изрубил ее на щепки. С ружьем пошел в лес, подстрелил там дикого поросенка, притащил его в хижину и разрубил, чтобы побольше крови вытекло на землю. Поросенка положил в мешок, набил в мешок тяжелых камней и проволок его от хижины до реки по земле, чтобы был след. Потом намочил топор в поросячьей крови, прилепил к нему клок своих волос и забросил топор в угол. Ну, не знаю, что бы тут придумал Том Сойер, Но по-моему и так было все ясно. Гекль Беррифину пришел конец. Когда я оттолкнул нагруженный челнок от берега, было уже совсем темно. Ниже по реке находился остров Джексона. Добравшись до острова я причалил челнок, свалился и заснул как убитый. На следующее утро я проснулся от какого-то странного шума. От порта! Теперь смотрите хорошенько, сэр. Здесь течение подходит совсем близко к берегу. Может, тело выбросило на берег. Будем надеяться. От борца! Том, для не стреляет? Для того, Томми Барнс, чтоб гек всплыл наверх. Когда стреляют, труп всплывает наверх. Неужели Господь не жалится и не пошлет его в рай? Но что это за власть? Что это за власть, если среди бела дна убивают мальчишку, а она, эта власть, даже не почешется, чтоб поймать этих мерзавцев! Все меры приняты, сэр. Капитан! Да, сэр. Может, выстрелить еще разок? Слушаюсь, сэр. Отвор, Но после всего этого я понял, что они, наконец, оставят меня в покое. Прошло еще три дня. И вот однажды, пробираясь по лесу, я чуть не налетел на человека, который лежал на земле. Я спрятался за кустом. Скоро человек потянулся и сел. Джим! Это ты? Гек! О, Господи! Не тронь меня, Гек, сынок. Прошу тебя, не тронь, старика, Джима. Я тебя всегда любил. Помнишь, я тебе гадал на волосином шаре? Уходи, прошу тебя, Гек. Но ты что, спятил, что ли? Куда мне уходить? В, в реку обратно. Ведь ты же из реки пришел. Я знаю, ты же утонул. Да я живой, Джим, я живой. Ну, потрогай меня. <связь> ну, потрогай, потрогай, потрогай, не бойся. Потрогай, ну, чувствуешь? <связь> Эх, ты такой здоровый. Отрусишься. Слушай, Джим, знаешь, как я рад, что встретил тебя? Ты только смотри, не проболтайся, что меня здесь увидел. Пусть они думают, что мне крышка хоть наконец-то оставит меня в покое. Понимаешь? Слушай, Гек, как же получилось? А вот так и получилось. Я тебе всё расскажу, Джим. А теперь давай-ка завтракать, а то совсем рассвело. Разведи-ка костёр получше. Джим! Скажи, а с каких же пор ты на острове? тех самых пор, как тебя убили, Гек, сынок. Вот это да, значит, все это время? Да, я частенько думал о тебе, как ты там. Где? Там, на небесах. Где? Разыскажешь, что ты на небесах. Ну ладно, ладно, ладно. Ты ведь здесь, небось, с голоду помираешь, а? Гек, сынок. Я бы сейчас лошадь съел. Думаю, что съел. Да, пожалуй, съел бы целую лошадь. Я повел его к берегу, где был спрятан мой челнок, и, покуда он разводил костер, принес все папашины продукты, которых еще много осталось. И кукурузную муку, и грудинку, и кофе, и сахар, и даже жестяные кружки. Джим решил, что это опять... колдовство. Завтрак съели с пылу, горячим. Джим как наялся захотел знать как мне удалось всех провести. Ну, я стал рассказывать. Ловко, сэр. Нет, я тебе прямо скажу, что Том Сойер никогда бы лучше не придумал. Вот так вот, Джим. Вот то-то же. А ты ты как сюда попал? тебя зачем сюда принесло? Гек, только ты про меня никому не говори. не скажешь, Гек. Провалится мне, Джим, на этом месте, если я скажу. Ладно, я тебе верю. Гек, я, я убежал. Как? Джим! Но ты уже обещал, что никому не скажешь. Ведь обещал, Гек, сам знаешь. Вот а? это дела. Раз я обещал, я, конечно, не скажу, Джим. Ну, чего ты на меня так смотришь? Ну, хочешь, я дам честно индейское, что не скажу? Ну, честно индейское. честно индейской, понял? И всё, всё, всё, всё, Джим. Ну, так как же старина всё-таки вышла, что ты сбежал? А? Видишь, Гек, старая хозяйка, то есть мисс Уотсон, сказала вдове Дуглас, что собирается продать меня в Орлеан, вниз по реке. Точно, точно, это на неё похоже. Ну, а вдова? Вдова что ей говорит? Вдова, молодец, принялась ее отговаривать, мол, не надо меня продавать. А та говорит, мне, мол, самой не хочется его продавать, но дают 800 долларов. Такая куча денег, что сам понимает. Ну, против такой кучи, конечно, тоже стоит. Тут э, оно, да... сынок. Тут я дал тягу. Мы зажили с Джимом на славу. Остров был небольшой, и мы излазили его весь вдоль и поперек. Скоро начались дожди. Дожди шли дней 10 или 12. Вода в реке все поднималась и, наконец, вышла из берегов. Однажды К нашему острову приплыл деревянный дом. Мы нашли в нём кучу разных вещей, а среди них два женских ситцевых платья и соломенную шляпу. Когда через несколько дней вода спала, я подумал, что хорошо бы переправиться на ту сторону и узнать, что делается в нашем городишке. Джим предложил мне переодеться в женское платье. Мысль эта пришлась мне по вкусу. Я закатал штаны, влез в то, которое было покороче, потом надел соломенную шляпу и, как только стемнело, переплыл в челноке на наш берег. На окраине города, в домишке, где долго никто не жил, горел свет. Я заглянул в окошко. Женщина лет сорока сидела за столом и вязала. Лицо ее было мне незнакомо. Я постучался и вошел в дом. Хозяйка оказалась женщиной разговорчивой. И через десять минут я уже знал обо всех слухах, которые ходят в округе. и моем исчезновении, и о бегстве Джима, а после того, как она сообщила, что ее муж заметил на острове Джексона дымок от костра и собирается туда съездить и поискать там сбежавшего негра, я кое-как закончил разговор, попрощался и пулей выскочил на берег реки. Я грёб изо всех сил, стараясь направить челнок к верхнему концу острова. Причалив к берегу, я сквозь кусты пронёсся вверх по горе к нашей пещере. Джин крепко спал. Джин, Джин, вставай, вставай, вставай, старина, вставай скорее. Что? А? Что случилось, Гер? Я... Вставай скорее, собирайся. нельзя терять ни минуты, они за нами гонятся! Четвертую ночь мы с Джимом плывем по реке. Побег с острова Джексона сошел благополучно. Как же нам пригодился плод, который мы тогда поймали в наводнении. Джим устроил на нем уютный шалаш, чтобы в дождь вещи не промокали. Река текла тихо и плавно, а над нами сияли звезды. таким глубоким-глубоким, когда лежишь на спине в лунную ночь. Я этого раньше не знал. Кругом была мёртвая тишина. По всему видать, что поздно и пахнет по-позднему. Ну, вы понимаете, что я хочу сказать? Просто я это не знаю, как выразить словами. Джим! Джим! Как ты думаешь, что они, сотворены или сами народились? Кто это, сынок? Звёзды. Звёзды? Да. Я думаю, сотворены, Гек. Ты думаешь? А по-моему, всё-таки народились. Ты смотри, сколько их. Если каждую сделать, это же сколько времени понадобится. Да. и устанешь порядком. В том-то и дело, Джим. Слушай, а может их луна мечет, как лягушка икру? Да ну тебя. А, ف... Не, вряд ли. А почему нет, сынок? Видал, сколько у лягушки бывает икры? Видал, видал. А что, вещь возможные, конечно. О, Джим, гляди! Что? Скорее, да нет, не туда. Что? Подучая звезда. м Допустил. Интересно, что это не падает? портится Ну, их и выбрасывают из гнезда. Кто? Кто-кто. Кому надо, тот и выбрасывает. Скоро светать начнёт. Откуда-то снизу идёт. Из Орлеана. А может, из Сан-Луи. Вот на таком пароходе, и мы поедем вверх по Огайо. Там свободные штаты. Старый Джим заработает столько денег, что сможет выкупить жену и детей. А где они у тебя, Джим? А на ферме, в тех местах, где мы раньше жили, у мисс вотсон Джим! А ну-ка возьми немного правее. А то он чего доброго еще нам конец свесла откусит. Знаешь, другой лос вам не прочь похвастать, какой он ловкач. А тебе, должно быть, придется здорово разбогатеть, чтоб своих выпить. Чего, Гек, сынок? Я уж один-то раз был богатый и раз разбогатею. Есть одна верная примета, Гер. Куда же он прямо на нас несется? А какая примета, Джим? У кого волосатые руки и грудь, тот обязательно разбогатеет. Что, что он фонаря нашему не видит? Джим! Что? Что случилось? Здесь? Фонарь! Фонарь-то погас! Ай-яй-яй, верно. Я ж позабыл тебе сказать, что он погас. Погреби один, я ему свистну. Ага. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вы что, тряхнулись, что ли? Таскаетесь посреди реки Госфонаря! Ладно, давай, проходи! Проходи! Давай Так у тебя, значит, волосатые руки и грудь, да? А, -а, -а то как же. В тот -то раз у меня было 14 долларов. и смотри. А -а -а. А -а -а. Ну, чего? Теперь будем править к берегу, Джим. А -а -а. Он, он, видал? Засветился огонек. Вижу, вижу. Проискать место, Гексенок. Джим, а куда же ты подевал свои 14 долларов? Да. Стал торговать с котом и разорился. Что э, ж тебе так не повезло? ты да купил за 10 долларов корову. Так. Она возьми и сдохни у меня на руках. <свист> так. Не повезло тебе, Джим. Так. О, Джим, смотри, здесь, кажется, нет течения. Давай-ка ещё раз толкнём к берегу. Раз. ещё раз. Вот так. Ну, чего? Вот сынок Вот здесь и пристанем. Давай, привязывай плод, Джим. Наступил рассвет. А днем мы с Джимом всегда отдыхали и прятались. Все-таки Джим был как-никак беглый негр. Как только ночь подходила к концу, мы останавливались, привязывали плод там, где нет течения, потом нарежем тополевых ивовых веток и спрячем плод под ними. Затем закинем удочки и ждем, пока начнет клевать. Край неба постепенно светлеет, И река уже кажется не чёрная, а серая. Видно, как далеко-далеко плывут по ней чёрные пятна. Это шаланды и другие суда. Мало-помалу становится видна и рябь на воде. Потом небо на востоке краснеет, краснеет, краснеет и река. И на том берегу уже можно разглядеть бревенчатый домик на опушке леса и даже щели между бревнами. Я снимаю с удочек рыбу, и мы готовим себе горячий завтрак. А потом, после этого отдыхаем, любуемся на речной простор и разговариваем про все на свете. На пятую ночь мы плыли мимо скалистых берегов, ниже Сан-Луи. Эй, Джим, погляди-ка вон туда. Я ничего не вижу, Гек. Сейчас, погоди, сверкнет. Во! Во, видел? Пароход. Точно. Должно быть, налетел на скалу. Видишь, как его накренило? Всё, берись за весло, сынок, а то нас несёт прямо на него. Давай-ка причалим к нему, Джим. Что? Что это вот. я там не видел на разбитом пароходе? А Мне чего? и здесь неплохо. Да, ну, там, наверное, сторожа а есть. Чего там стеречь, Джим? Нет, Никакой нет, сторож нет, нет, нет. такую ночь не станет рисковать, когда пароход вот-вот развалится. Эх, Томас Сойера нет, жалко что он бы не пропустил такой случай. Он бы назвал это приключением. Нет. Ну давай, Джим, ну давай, ну смотрим нет. его и все. Ну, Джим, давай, слышишь? Джим, правда, ну я прошу тебя, ну правда. Ладно, делай как знаешь, только давай потише. Я, все, Лоб, давай потише. Бери правее, Джим! Ещё, ещё правее! О, видел? Подъёмная стрела! Вправь на неё! Так! Так! Так! Давай верёвку! А теперь лезь за мной! не допорись наталья сынок осторожнее это что похоже на рубку это застекленная часть тихо что там? как будто голоса где да внизу в капитанской каюте видишь цвет что-то мне не по себе давай уйдем а верно верно надо уходить а Иди вперёд, Джим! Ой! ой. Недроньте меня, ребята! Недроньте! Я ей волну, никому не скажу! Врёшь, Певерский! Всё равно донесёшь! Подлин предатель! Да уж, на этот тебе веру, не будет, Том Тернер! Джим! Где ты, Джим? Я здесь, иду к плоту! Подожди! Подожди, немного! Я только посмотрю. Гек, сынок, не стоит этого делать. Иди скорее сюда, Гек. Да подожди ты. Гек. Я немного посмотрю. Ну что, пристрелите так под лица. Не надо, Бел. Не надо, я обещаю. Я никому не скажу, Бел. Не да надо, уж Бел. на этот раз не скажешь. Могу поручиться. Ведь ты бы с нами сделал то же самое, если бы мы тебя не устроили. Джейк. Джейк, и ну, на. Теперь ты уж никому ничего не сделаешь, Том Тёрнер. <свят> а. Ну, ладно, ладно. Спрячь Вольвер Бью. И не подумай, Джейк, я за то, чтобы его убить. <свят> а тебе говорю, что убивать не нужно. Поди сюда, Билл. Сп Сп спасибо Сп тебе. Спасибо тебе, Джейк Пакард. Я теперь никогда не забуду, Жень. Заткнись ты! Билл, я тебя прошу, выйдем, никуда он не денется. Они стали подниматься, и я, попятившись назад и нащупав дверь, влез в какую-то каюту. Вскоре дверь приоткрылась, и один из них на секунду замешкался, поджидая, когда подойдет другой. Я пулей взлетел на верхнюю койку и забился в самый угол. И вот Тут-то я очень пожалел, что не послушался старика Джима. Входи сюда, входи, Билл. Ну что, Джейк, я тебе говорю, а? он донесёт на нас в любом случае, даже если мы ему отдадим обе наши доли. После того, как вышла эта драка, и мы его так угостили, он нам не простит. Это вернее верного. Его лучше убрать. Ну, я же с тобой не спорю, Билл. Так в чём же дело, Джейк? Выйдем и прикончим его. Да погоди, выслушай меня. Что? Стрелять? Хорошо. Но если можно сделать то же самое по-другому, не рискуя получить веревку на шею. Ну как же ты это устроишь, Билл? Прикончить человека и не рисковать веревкой. Да вот как. Пусть он там лежит, связанный, как лежал. Так? Мы пройдем по каютам, заберем, что осталось, а потом в лодке на берег. Спрячем товар на берегу и подождем. Я тебе говорю, не пройдет и двух часов, как пароход развалится и затонет. Понял? Затонет вместе с Тернером. И уж в этом никто виноват не будет. К чему убивать человека? Разве ты не знаешь, что это грешно? Спасибо, что напомнил, Джек. А то я знал да позабыл. Ну, а вдруг он не затонет? Пароход. Ну, подождем, два часа там видно будет. Ну, ладно, пошли, Они вышли, и я тотчас вылез весь в холодном поту и пополз к Джиму. Джим, где ты? Джим, я здесь, сынок, ты живой, послушался бы меня. Остались бы мы на плату Скорее, скорее же, мне когда-то хотя хоть Тут целая шайка убийц. Понял? Надо найти лодку, отвязать, чтобы она им не досталась. Потом сядем на наш плот, поедем к шерифу, чтобы он их забрал. О, Нам дадут награду. О, Господь. О, Господи! Чего? Ну, что? Нету больше плота. Он отвязался и уплыл. Где? Ой! Ох! Джим, мы ж пропали. Пропали, Гек, сынок. Чего сделать, а? Чего теперь делать? Ну, ладно, ладно. Давай скорее, Джим. Будем искать лодку. Пошли, пошли. Я не могу, Гек. Я боюсь, он прямо слаб от страха. Давай передвигай ты ноги. Старой такой. Джим, если мы тут останемся, нам совсем плохо придется. Пошли, пошли, Прешли, я прошу. Ну, пожалуйста. Пошли. Мико я же ничего не вижу. Да, ты помоги положить мешок. Ну, давай, давай. <къех> Весла на месте? Да, давай сюда, храна. Так, садись на корму, отчаливаем. Сейчас, ничего не забыли? Вроде нет. Ты его обыскал? Тернера нет, а ты? Тоже нет, значит все деньги его при нем, что ли, остались? выходит так, черт с ним. Так какой же толк-то брать барахло, деньги-то оставлять? Я боюсь, он догадается, если мы станем его обыскивать. Да какая разница, догадается, не догадается, да не все равно. Ну-ка пойдем вместе, быстрее дело будет. Пойдем, пойдем вместе. Пойдем. быстрее, Джиммин, ножик, ножик, ножик давай. Как? Держись! Толкай! Все! Держись! Толкай! Нам повезло под конец. Прошло, правда, очень много времени, но вот при вспышке молнии видим, впереди что-то чернеется, мы скорее туда. Это был наш плод. Но если вы знали, до чего мы обрадовались, когда перебрались на него... Озывается приключение. Понял? Понял, сынок, понял. И не хочу больше никаких приключений. Как ты залез в эту рубку, а я пробрался к плоту и вижу его? Нет, я же чуть не умер со страху. Все, говорю себе, теперь крышка. Если Джима не спасут, он утонет, а если спасут, отвезут домой, чтобы получить за Джима награду, а там мисс Уотсон продаст Джима на юг. Так что, сынок, как хочешь, А все эти приключения не для старика отжима. Спустился сильный туман, и мы решили причалить к заросшими кустами островку, чтобы не плыть в тумане. Я взял причальную веревку и в челноке подплыл к островку, обмотал веревку вокруг прибрежного куста. Но течение было такое сильное, что плод вырвал с корнями куст и пронесся дальше. Пока я соображал, что делать, плод исчез в тумане. Эх ты, как не повезло. Ну и ну. Ничего не видно. Того гляди, наотмельно летишь. Джи! Джи! Так. Понятно, понятно, понятно. Э-э-э! <ролевый> Стена. Это с какой же он страны Ну что, меня крутит, что ли? Ничего не понимаю. Никогда еще не видел, чтобы звук так метался. Джим! Джим, где ты? Да ну, замок совсем. Да что, на корягу налетел, что ли? Да. если вы думаете, что ночью на реке в тумане ничуть не страшно и не одиноко, попробуйте сами, вот тогда все узнаете. Меня несло со скоростью 4-5 миль в час, но из-за тумана казалось, что лодка стоит на месте. Я старался держаться подальше от берега, и раз пять-шесть мне пришлось поживее оттолкнуться от него, чтобы не налететь на островки. Потом меня вынесло, как будто на открытое место. Я так устал, что лег на дно лодки и решил ни о чем не думать. И незаметно я задремал. А когда проснулся, звезды сияли ярко, туман рассеялся, и меня кормой вперед несло по большой излучине реки. Раза-два мне казалось, что впереди наш плот но это были только связки бревен. А в третий раз я угадал правильно. Когда я добрался до него, Джим сидел и спал, свесив голову на колени. Весло было сломано, весь плод занесло илом, сучьями и другим мусором. Видно было, что и бедняга Джим... попал в переделку. Я привязал челнок и улегся на плоту под самым носом у Джима. Эй, Джим, как же это я уснул, а? Как это ты, Гек? Чего ж ты меня не разбудил, Джим, а? Вернулся. Вернулся живой здоровый, слава богу. Ты что, Ой, Джим, б... чего это с тобой? Ты что, выпил, что ли? Выпил. Когда же я мог выпить? Да, вроде бы не мог, действительно. Интересно. Отчего же нанесёшь такую чепуху? Какую чепуху? Ну, вот это вернулся, вернулся, вернулся. Будто я уходил куда-то. Гек, Гек ну, погляди мне в глаза. Ну-ка, погляди мне в глаза. Гляжу. Ты никуда не уходил? Я уходил? Да ты что? Гек, Гек, тут что-то не так. Может, я не я, может, я не тут, а? Где я, Гек? Я вижу, ты, старина, у меня совсем свихнулся. Правда, правда. Скажи, разве ты не ездил в челноке привязывать плод куста? Каким кустам ещё? Не видел кустов на отмели. На верёвке сорвались, плот с жимом понёс и парикет в тумане пропал. В каком тумане, Джим? Который был всю ночь, и ты кричал, и я кричал, а потом я... наткнулся на кучу островков, еле выбрался, чуть не потонул. Ну, знаешь, Джим, я ничего уже не понимаю с тобой. Мы сидели, разговаривали всю ночь, ты уснул всего минут десять тому назад. Ясно, конечно, напиться тебе было негде, но, значит, тебе всё это приснилось. Когда я устал грести думал, что ты пропал, у меня прямо сердце от жалости разрывалось. А потом я проснулся, увидел тебя и так обрадовался тебе, что готов был на колени встать, а ты... А тебе только врать да морочить голову старику Джиму. Он ушёл в шалаш, а я посидел минут 15 и пошёл к нему. Чувствовал я себя таким подлецом и сказал ему, что ни за что бы не стал морочить ему голову, если бы знал, что он так обедится. А на следующую ночь Джим сказал, что в этот раз мы непременно должны доплыть до места, где в Миссисипи впадает река Огайо, и тут он обязательно станет свободным человеком. зря ни одного цента. А уж когда накоплю, сколько нужно, то первым делом выкуплю свою жену. Потом мы станем работать с ней вместе и опять ничего не тратить зря. И потом выкупим наших детей. Гек! Город! Сынок! Мы спасены? Ты что? Да что вскинулся, Джим? Какой город? Да где ты видишь город? Нет, нет. Видишь, Огонёк, это здесь. Чего здесь? Здесь. агаю впадает в Миссисипи. Здесь мы сядем на пароход и поедем в свободные штаты. Ну ладно, ну ладно, ну, ладно Джим, ну, успокойся. Успокойся ты, ладно. Всё-таки надо посмотреть. Может, это ищение Агайо. Я поеду к чёрноке. Поезжай, поезжай. А ты сам знаешь, кто ты. Да ну тебя, Джим, ты что, спятил, что ли? Это едет единственный белый джентльмен, который не обманул старика Джима.